Глава 62. Подвох Вот то слово, которое отлично описывало состояние Паркера. Вроде крот есть, и можно попытать счастье вернуться в оазис, только вот... Цепь приходилось тянуть и волоком вести непослушного крота. Тот упирался, фыркал и всем своим видом давал понять, что он не помощник. Наконец Паркер психанул, остановился. Утреннее солнце напекло темечко. Бросив цепь, он подошел к кроту. Тот попятился, споткнулся о лежащую на земле корягу. Лохмотья на его теле топорчились грязной коркой. Паркер присел, стараясь не дышать, потянулся к маске. — Помоги мне! — он обернулся к Сане. — Подержи его голову! — Ну нет! — Все сам, все сам. Рывком, оказавшись за спиной крота, Паркер отвернул нос в другую сторону и, держа его за шею, сказал... Я только посмотрю. Крот брыкался, стараясь вырваться. Пришлось усилить захват. Я не сделаю тебе больно. Спокойно. Пробежав пальцами по кожаным складкам маски, Паркер нащупал щеколду, за которую можно потянуть, и он потянул. Маска разошлась. Крот застыл. Казалось, он перестал дышать. Вот, я же говорил, спокойно. Пересев на другое место, где ветки деревьев закрывали солнце, страж привстал, разместил пальцы наверху маски и резко сдернул ее. Обожженное лицо, сплошь покрытое шрамами, выплюнуло изо рта комок. Припав на колени, крот одной рукой залез в рот и стал выковыривать что-то изо рта. Он выглядел как человек. Уродливый или обезображенный, но человек». Бровей у него не было, а белки глаз отдавали желтизной, и в этой желтизне плавали овальные зрачки. Отплевываясь, крот сел на корточке. Поочередно переводя взгляд с Сани на Паркера, высунул кончик языка, облизнул шелушащиеся губы и бросился бежать. А, «Черт!» — Паркер кинулся следом. Привязанная к ошейнику крота цепь брицала и подпрыгивала по земле. Ухватив край цепи, Паркер потянул на себя. Ему казалось, что не слишком сильно, но этого хватило, чтобы опрокинуть крота и завалить его на спину. «Я убью тебя, мать твою!» — заорал крот, корчась на земле. Паркер удивился. Не выпуская из рук цепь, подошел и встал над ним, закрывая круг солнца. «Так ты говоришь?» «Еще как, кусок дерьма!» Сани встал рядом. «Мы друзья!» «Друзья, блях! Я таких друзей в гробу видал, понял?» Задергав шеей, он забился в конвульсиях. Глаза закатились, изо рта потекла пена. Паркер отступил, не понимая, что сделать, как помочь. Казалось, у крота началась лихорадка. Он с таким остервенением бился головой о землю, что поднимал пыль. Пена летела во все стороны. Затем он затих. Шумно выдохнул. Грудная клетка опустилась. Глаза оставались открытыми, не моргали. Паркер решил проверить пульс, нагнулся, положил пальцы на шею. И почувствовал, как зубы впились ему в кисть. «Ах ты!» Не ослабляя укус, крот стал долбить стража маленькими кулаками. Сани ринулся помогать, но тут же получил этим кулаком в нос. Перевалился, схватил крота за ногу и стал оттаскивать. Выплюнув кровь, крот заорал. «Отпустите! Убивают!» Прижав руку к себе, Паркер увидел отпечаток зубов. «Вот гад, а!» Тряхнув рукой, Паркер стиснул зубы и стал надвигаться на крота. «Если ты не успокоишься, я свяжу тебя». «Свяжешь, тогда я съем твои кишки!» Вот так подфартило. Подумал про себя страж. Поднял глаза к небу, мысленно попросил прощения и двинул кулаком в лицо крота. Тот притих. Глаза съехались в кучу, и он, наконец, перестал орать, как резанный. — И зачем это? — А ты что с ним не договорился? — Я? — А кто? Паркер поднял руку, чтобы прекратить кровотечение. — Когда он придет в себя, попробуем еще раз. — А если он не образумится? Паркер выдохнул. Ему не хотелось думать о других вариантах. Но Сани был прав. А что, если крот безнадежно съехал с катушек? Какой с него прок? Оставалось только дождаться, когда он придет в себя и попытать удачу еще раз.